Жаба. Олег любил жаб. Он любил их за скромность и безобидность. Дома у него стоял террариум, в котором лежал мох, и росли кустики хрена. Он был похож на маленький сад. Как-то раз товарищ, работающий в зоопарке, показал Олегу большую банку с шестью жабами и разрешил взять одну. Все были красивы, серого цвета, с зелеными пятнами а глаза золотистые. Они сидели в мху и спокойно смотрели на Олега. Он выбрал самую большую, решив, что эта жаба лучше ест. Поблагодарив товарища, Олег бережно положил жабу вместе с мхом в коробочку и унес домой. Дома он включил в террариуме свет, чтобы в жабьей квартире было тепло, налил в ванночку воды, поправил мох и полил кустики хрена. Попуская жабу в маленький сад, Олег увидел, что она калека, задней лапки не было. Доковыляв до ванночки, жаба спряталась в ряске, лишь голова с янтарными глазами выглядывала из зелени. Олег посмотрел на часы, уже было поздно, зоопарк закрыт. «У, родина, ничего, завтра я тебя обменяю». И Олег выключил в террариуме свет. Утром за окном сыпался жесткий снег, Ветер трепал деревья. Олег поглядел на озявших прохожих и тоже съежился. — Все равно отнесу, — твердо решил он. Надел пальто, закутал шею шарфом, и вдруг нежные, как серебряные колокольчики, звуки послышались из комнаты. Олег замер, колокольчики смолкли. И опять трель, еще более звонкая и чистая. Олег на цыпочках подошел к двери, пела жаба. Горлышко ее раздувалось. Она так старательно пела, что не заметила, как подошел Олег и включил свет. Долго слушал Олег, как пела жаба, вспоминал теплые вечера и запах лета. Потом положил в мисочку корма и снял пальто.